глава 5 все предположения насчет гномов японских шпионов или природной аномалии сразу отпали михаил замерев смотрел на технологическое чудо когда-то джанбуб забил мне в память большую часть космических судов используемых людьми и умение управлять ими сейчас я смотрел на объект который по внешнему виду можно было причислить к космическим аппаратам но моя дополненная память его не знала, Возможно, он и не был космическим кораблем, а являлся энергостанцией, питающей искусственное солнце, поддерживающее микроклимат пещеры, дающая свет и возможность фотосинтеза растений. «Гордей, ты знаешь, что это за штука?» — наконец спросил Михаил. «Нет, таких я раньше не видел». «Интересно, в него можно зайти?» Михаил посмотрел вниз, оценивая шансы спуститься по высоким ступеням. Высота каждой составляла чуть больше трёх метров. Спуск и подъём не вызвали бы у меня затруднений, но вот ушибленное колено Михаила вряд ли бы выдержало такие нагрузки. А оставлять его здесь я не хотел. Мы не знали, чей это объект и как его обитатели отнесутся к нам. Поэтому лучше было держаться вместе и превозмогать проблемы сообща. Моя интуиция отозвалась привычным «Ну вот, ты снова вляпался». Огромный плюс в нашей ситуации — это то, что рядом нет ни Никаса и родителей. Любопытство и смелость в их отсутствии перевешивали страх. «Гордей, тебе не кажется, что на камнях кто-то есть?» — указал рукой Михаил. Я присмотрелся, используя модификации. Точно. Это был человек. Судя по темной экипировке с ярко-желтыми вставками, он, как и мы, был облачен в аквалангистское снаряжение. Человек находился далеко. Из-за гула плазменного шара не докричаться. Я вынул фонарь, включил лазер и погонял перед ним зеленую точку. Он увидел ее, завертел головой, заметил нас и принялся активно махать руками. «Идем туда», — предложил я Михаилу. Человек, одолевший половину пути вниз, покарабкался наверх. Удавалось ему это без особого труда, чего я решил, что это наш друг Трой. Через 10 минут выяснилось, что я был прав. Трой все-таки запыхался прыгать по высоким ступеням. «Зачем вы полезли в это озеро?» — укорил он нас, затем пожал руки и упал спиной на траву. — А вы-то какими судьбами, Михаил? Теми же, что и гордей спасать тебя. Трой вытер пот со лба и посмотрел на меня. — А что мы должны были делать? — спросил я. — Без понятия. Но теперь и вы в этой ловушке. — Как там моя Киана? — Переживает, но держится молодцом. Мы с ней покатались на катере. Она, кстати, с Апанасием сейчас на острове ждёт нас. Трой вздохнул и задумался. — Я тут всё облазил. Думал, что найду выход. — Ну и... «Ничего не нашёл. Такое ощущение, что сюда есть только вход, но нет выхода. Думал французов найти. Их и след простыл. Решил, что последнее место, в которое я не заглядывал, вот этот завод или что это. Думаю, они спустились и нашли в него вход». «Они точно сюда попали? Они уехали на материк перед штормом?» — спросил Михаил. «Я верил следы примятой травы, оставленные не одним человеком. Думаю, это они». «Скорее всего, — решил я». Киане пришло сообщение от родственников Алины, что она не выходила на связь в течение трёх дней. Трой стукнул кулаком по земле. «Теперь её достанут эти родственники. Ведь не хотел браться за это дело. Как чувствовал, что проблемами обернётся. Такие неприятные были эти люди. Переводчики?» — поинтересовался Михаил. «Они самые». Присосались к этим французам мёртвой хваткой. Как узнали, что я по-французски балакаю намного лучше них, перепугались, начали звонить, упрашивать, что мне соглашался, если они предложат мне работу. Мы в курсе ваших отношений. Михаил присел рядом с Троем. У них было водолазное оборудование? У этих переводчиков? Да. Нет, вроде. По крайней мере, при мне они в него не переодевались. Трой задумался. Нет, точно не было. «Баллонов было ровно четыре комплекта. Куда же тогда они делись?» Михаил задал следующий вопрос в манере следователя. «Фу. Честно говоря, я до сего момента не задумывался об этом. Считал, что они все нырнули в озеро». Трой посмотрел на Михаила. «Их и правда здесь не было, когда я приплыл. Стояла палатка и никого. Не думаете же вы, что это я расправился с ними на почве неприязни». «Хороший мотив», — усмехнулся Михаил. Только зная вашу компанию, я ни за что бы не стал выдвигать таких предположений. За сколько времени до начала урагана вы прибыли на остров? Часа за полтора. Домой вернулся уже с первыми порывами, думал, не успею. Они могли вызвать транспорт, узнав, что приближается непогода? М -м да, у них были телефоны, а на острове, если забраться на акулий клык, можно звонить без проблем. Вы думаете, они сбежали, оставив французов? Они же им не заплатят после такого. Оставаться на острове в ураган — верная смерть. Волны перекатываются через него. А что им оставалось делать? Время уходило, а дайверы все никак не всплывали. Задумчиво произнес Михаил. Даже если они избежали меня, их судьба волнует меньше всего. Пусть сами придумывают, как объяснить полиции, почему они не предупредили о пропаже туристов. Трой рассердился, сорвал травинку и принялся ее мусолить Затихарились теперь на берегу и думают, как поступить. Это в их хитрожопом стиле. Наверняка получили от французов деньги и посчитали, что теперь никому и ничего не должны. Даже мне. «Нам сейчас не об этом думать надо», — произнес я. «А о том, как выбраться отсюда. У меня жена беременная. Ей вредно волноваться». «Это вы думаете, парни», — сказал Михаил. «Я по своей части могу вам подсказать о ваших космических технологиях ПАС». Я не знаю, что это за штука. Никогда с такой не встречался. А в технике я хорошо разбираюсь. Ни один десяток планет осваивал. Даже близко ничего не напоминает. Такое ощущение, что эта энергостанция специально была задумана, чтобы создать условия под землей, напоминающие привычный климат на поверхности. Зачем? Удивился Михаил. Чтоб люди не видели, пояснил Трой. Им про такое знать еще рано. Скажи, Гордей. «Да, нам с Михаилом об этом знать не надо, согласно космическому этикету. Мы еще диковаты для таких вещей». Я посмеялся. «У меня только один вопрос. Если есть энергостанция, то кому она вырабатывает энергию и создает климат? Травки?» «Да, пока что я здесь никого живого не видел», — признался Трой. «Единственное, что я знаю, воду наружу выталкивает эта хрень», — кивнул он в сторону загадочного устройства. «Стены пещеры сочатся влагой». Она собирается в каналы, потом уходит под стены. А ровно в то время, когда из озера бьёт вода, я слышал, как внутри начинает гудеть какое-то оборудование. Плюс все эти технологии порталов мгновенного перемещения. «По которым никто не перемещается, кроме случайных людей, попавших в пещеру. Как колорадские жуки в банку», — напомнил я. «Для кого нас поймали?» «Не знаю», — пожал плечами Трой. «Но ты прав. Весь путь выглядит как ловушка». «А раньше про исчезновение людей на этом острове ходили слухи?» — поинтересовался Михаил. «Я, когда нашёл его, стал интересоваться у местных. Почему его нет на карте? Вроде такое неординарное явление. Никто не знал. Люди вообще от берега далеко не заплывают, а военные... Может, и знают, но оно им надо. Думал ещё, что он появился в результате подъёма земной коры совсем недавно. Тут же этот огненный пояс, стык литосферных плит, частые землетрясения, подвижки коры... Я как-то работал на одной планете. Мы там пытались её немного терраформировать, подготовить для заселения. Расставили датчики высот, спланировали работы, которые надо произвести, и отправили информацию начальству. Оттуда нам пришли инструкции, но когда мы снова проверили датчики, они показывали совсем другие значения. Оказалось, что планета бурлит, а кора постоянно претерпевает изменения. Когда я наткнулся в интернете, что тут сейсмическая активность, решил, что остров новый. И пока о нем никто не знает, постригу купюр. «Хваткий», — добродушно усмехнулся Михаил. «Хазарт был», — тоже посмеялся Трой. «Для меня заработок превратился в соревнование меня ленивого с собой жадным». «Второй победил?» — догадался я. «Скорее ничья. Киана иногда бесилась, что я стал мало проводить с ней времени». Он замолчал, задумался. В этот раз мне так не хотелось катать этих аквалангистов, но деньги были нужны. Крышу хотел покрыть на сарае, думал скотину завести. «Ого, прогресс для космического скитальца!» — удивился я хозяйственным планом Троя. «Мне интересно. Есть в этом самобытность и погружение в приятные заботы». «Ну, ждутки приятные заботы, я к сараю на пушечный выстрел не подойду. Все детство мое прошло в говне». Теперь у меня стойкая аллергия к крестьянскому труду. Уж лучше здесь торчать, чем в сарае». Эмоционально отреагировал я на признание друга. «Как ни крути, а придется спускаться вниз. Только там лежат ответы на вопросы, зачем мы здесь». «Ты уверен?» Михаил посмотрел на меня, как преподаватель на студента на экзамене. «Вообще-то нет, но какими вариантами мы располагаем?» «Может, понаблюдаем?» — предложил Михаил. «Прежде чем соваться в неизвестное место, рискуя головой, — Лучше потерять немного времени и понаблюдать. «Согласен с Михаилом. Вдруг появятся французы и расскажут нам о том, что произошло с ними», — поддержал его Трой. «Отлично. Тогда садимся на краешек камня и ждем». Я сел на край плиты, с которой начинался спуск, и свесил ноги вниз. «Кстати, ты обошел это место по периметру?» «Два раза. Сооружение или корабль симметрично по осевой линии, а по поперечной нет никакой симметрии». Выделяется удлинённая передняя часть и массивная задняя, как мне видится. Если это корабль, то его проектировали и для полётов внутри атмосферы, что сейчас не встречается. Ну а этот плазмоид вообще непонятно для чего, если это космический корабль. Трой кивнул на гудящий шар. «У меня, кстати, появился загар». Он показал свои смуглые руки. «Надо же, заработал загар в пещере», — посмеялся я. «Киана не поверит». «Если я вернусь, она даже спрашивать не станет, где был. Обрадуется, что живой». «Это точно. Айрис тоже не станет спрашивать. По крайней мере, в первый месяц после возвращения». «Может, все-таки спустимся и осмотрим аппарат в непосредственной близости?» — предложил Михаил, снимая с себя кислородные баллоны. «Очень хочется понять предназначение загадочного космического объекта». «Мы с переглянулись». Следователь прихрамывал, и вряд ли этот спуск дался бы ему легко. «Михаил, а если придется быстро подниматься наверх?» — спросил я у него, чтобы он задумался. «Не бросите же вы меня здесь!» — растерянно посмотрел он на нас. Михаилу явно было некомфортно от мысли остаться в пещере одному. «Мы еще решили не спускаться», — успокоил его Трой. «Да стремянка бы сейчас не помешала», — задумчиво произнес Михаил. «Мы твою стремянку опустили в озеро. Она сейчас стоит в том воздушном мешке под водой, прислонённая к стеночке», — пояснил я другу. «Моя стремянка», — вздохнул Трой. Мы провели на обрыве час. За это время абсолютно ничего не произошло. Я прогулялся по окрестностям, рассматривая сумеречный мир огромного подземелья. Вблизи от источника света его неровное сияние вызывало ощущение, будто где-то жгут костры, отчего нос рефлекторно ждал запах дыма. Мне захотелось пить. Я вернулся к компании. Трой спал, а Михаил рассматривал распухшее колено. «Болит?» — участливо спросил я. «Есть немного. Компресс бы на него. Или хотя бы тугую повязку». Михаил подвигал ногой, кряхтя при этом. «Угораздило меня». «Заживет, не перелом», — успокоил я его. «Я уже и руки лишался под самый корешок, и травили, и все ничего». «Спасибо космическим технологиям». «Спасибо им, конечно, но только зря мы их не взяли с собой. Сейчас бы этой проблемы не было». Михаил помассировал припухлость. «У медицинских капсул есть один недостаток. Если всё время думать о том, как бы нечаянно не двинуть кони, пока она не с тобой, можно сделаться параноиком. Надо предоставить судьбе хоть какую-то альтернативу». «Кстати, а что говорят ваши высшие о жизни после смерти?» поинтересовался следователь. «Есть ли у них какие-нибудь знания об этом?» «Не слышал», — честно признался я. «Мне кажется, что подобные знания всегда будут закрыты даже для самых продвинутых цивилизаций, пока они не дойдут до точки, после которой исчезнут из понимаемой нами Вселенной. Как древние». «Типа умрут?» «Типа поймут о мире столько, что совершат качественный скачок в иные измерения. Что мы, что высшие. Это всё один детский сад, только группы разные». «А этот аппарат не могли оставить здесь ваши древние?» — спросил Михаил. «На Луне я не видел ничего похожего на него. Я критически осмотрел конструкцию. Древние были склонны к символизму и творчеству, а этот похож на кусок железяки у территорного предназначения». «Если эта штука неземного происхождения, то в космической сети должно быть полно упоминаний о подобных аппаратах». Трой открыл глаза. «Если бы могли связаться с Камилой и отправить ей картинку, она бы нам рассказала, кто забыл тут эту энергостанцию». «Кстати, о картинке!» — спохватился Михаил и достал из костюма экшн-камеру. «Прихватил на всякий случай». Вынул ее из кофра и стал снимать аппарат с искусственным солнцем. Затем сделал несколько общих снимков. «Если мы выберемся, то сможем найти по картинке происхождение этого устройства?» — спросил он. «Конечно!» кивнул Трой, не поднимая головы от травы, на которой лежал. «Какой вы предусмотрительный! Сразу видно, профессию выбрали не случайно». «Давай на ты, Трой. Что мы тут, как вшивые интеллигенты, выкаем?» «Давай». «Я по телевизору смотрел передачу. Там один мужик говорил, что в давние времена на «вы» обращались только к врагам». «Вот видишь, а мы тут все друзья», — весело произнес Михаил. «Оба! А это кто?» Он посмотрел вниз. Мы вскочили и подошли к краю верхней ступени. Внизу, у самого основания углубления вдоль стены энергостанции шли четверо в дайверском снаряжении. Несомненно, это были те самые французы. Трой открыл рот, чтобы окрикнуть их, но я остановил его. «Погоди, не надо. Давай посмотрим, что они предпримут». «Зачем?» «Пятой точкой чувствую подвох», — признался я. «Мне и в самом деле, когда я увидел их, стало не по себе. Даже не могу сказать, почему». У меня так бывало в моменты настоящей опасности. Интуиция подводила меня очень редко. «Михаил, ложись», — попросил я следователя. Он немедленно выполнил мою просьбу. Как три партизана мы следили за четверкой, перемещаясь вместе с ними в ту сторону, в которую они шли, чтобы не потерять из виду. Аквалангисты подошли к носовой части энергостанции и одновременно идеально синхронно стали подниматься вверх. При этом они карабкались без всяких усилий, будто им вставили силовые модификации. Мы строим Троем еще больше убедились в том, что дело с французами нечисто. «Они точно были людьми?» — спросил меня Михаил, тоже обратив внимание на задорный синхронный подъем водолазов. «Самыми обыкновенными», — ответил Трой. «Что ж там происходит?» Он посмотрел на энергостанцию. «Подмены или их дополняют? Зачем?» Он рассуждал вслух. Меня мучили те же вопросы. Что случилось с людьми, попавшими внутрь сооружения, и какие планы там вынашивали? Мне стало не по себе, что на родной планете существует устройство, заманивающие людей, переделывающие или даже подменяющие их. «Гордей, мне кажется, заходить внутрь небезопасно», взволнованным голосом произнес строй. «Согласен. Лучший вариант расспросить об этом французов. Или кто они теперь?» — предложил я. «Да, давай так и поступим». «Они в прекрасной физической форме». Михаил намекнул, что мы можем проиграть им в случае физического контакта. «Другого варианта у нас нет», — пожал я плечами. Мы пошли скорым шагом к тому месту, где должны были выбраться наверх подозрительные дайверы. Михаил едва поспевал за нами. «Михаил, ляг в траву», — предложил ему трой. «Если начнется замес, вы все равно будете не лучшим бойцом. Уж простите». «Я согласен с троем, Михаил». «Тебе не надо быть с нами. Не хватало, чтобы к твоему колену добавилась ещё какая-нибудь проблема». «Эх вы, молодёжь! Заклевали старика!» — посмеялся следователь. «Ладно, считайте, что я в наблюдении остался». Он упал во влажную траву, полностью скрывшись в ней. Мы перешли на бег и вскоре оказались как раз напротив того места, откуда должны были появиться французы. Донёсся шум и топот их приближения. Надо отдать должное их выносливости. Они не сбавили темпа даже к самой вершине. Выглядывать мы не стали, чтоб для них наше появление оказалось сюрпризом. Как мы не готовились сами, сюрприз получился для всех. Четвёрка выскочила на нас и внезапно замерла. Они даже не запыхались после такого подъёма. «Это они?» — спросил я у троя. «Они самые. Мы замерли друг напротив друга». «По идее, если аквалангисты знали Троя, то должны были как-то это показать. Но они смотрели на нас, словно не знали, что предпринять. А мы выжидали, чтобы они раскрылись». бунжур Тимон!» Наконец выдавил из себя один из них, словно ему с трудом удалось вспомнить имя Троя. Его голос звучал очень странно. «Так меня звал Евгений, парень-переводчица Алина. Напомнил мне Трой». «Куда намылились?» — спросил он их по-русски. Дайверы переглянулись. «Мы вас не понимаем. Что это за язык?» — спросила девушка, таким же неестественным голосом, как и ее напарник. «Ее зовут Люси, как собака у моего соседа», прошептал Трой. Бьюсь об заклад, до этого они знали несколько десятков слов на русском. «Как вы не знаете? Вы же вчера на нем разговаривали», — соврал я им, чтобы увидеть реакцию. Французы не стушевались, а замерли, словно у них случился программный сбой. «Ложь», — произнёс один из них. «Мы не разговаривали на нём». Мне, в принципе, не нужно было больше доказательств, чтобы понять, что это никакие не французы. Интересно было узнать, кто это такие и с какой целью они налепили на себя личины этих людей. Я только боялся, что, выдав свою осведомлённость, подвергну себя и своих товарищей смертельному риску. Не зря же моя интуиция подавала сигналы. «Жан, вы знаете, как отсюда выбраться?» — спросил Трой. «Да, разумеется. Вам надо спуститься вниз, зайти в здание, и там вам сообщат, где есть выход отсюда», — произнес француз. «Он не Жан», — еле слышно прошептал Трой, отвернувшись от французов. «А вы сами-то куда идете?» — спросил я их. «У нас своя цель», — пояснил не Жан. «Вам с нами не по пути». «Ну тогда ладно, идите». Я сделал вид, что отошел в сторону, пропуская их. Четверка не сразу воспользовалась моей вежливостью. Они будто ждали команды. Получив ее, они пошли вперед, сохраняя на лице полное отсутствие эмоций. Я не удержался от желания убедиться в том, что эти существа не те, за кого себя выдают, и ударил в плечо ближайшего ко мне мужчину. Нормальный человек от моего удара был бы сбит с ног. Кулак, промяв плоть, ударился во что-то жёсткое, как сталь. Человек пошатнулся, но не упал и не стал кидаться на меня в ответ. Он просто проигнорировал удар, как и его товарищи. Четвёрка перешла на бег. «Ты здорово рисковал», — произнёс Трой. Я показал ему костяшки кулака, сбитые в кровь. Убить меня они не смогли бы, зато я окончательно убедился, что это не люди. Они ведут себя, как устаревшие лет триста назад модели роботов. Даже не триста, 500 их очень легко отличить от нормальных людей». «Не говори. туповатые и неэмоционально». К нам подошёл Михаил. «Я вижу, это были не те французы, которых мы ищем», — произнёс он. «Это вообще не французы, а роботы. Куда они направились и почему взяли себе внешность людей, неясно». Я вздохнул. «Что-то мне подсказывает, что нам лучше не терять их из виду. Они точно знают, где выход отсюда». «Я не смогу бежать», — смутился Михаил. Оставить его мы не смогли. Я подставил спину. «Садись, Иван-царевич, на серого волка!» «Нет, Гордей, оставьте меня, потом заберете!» Замахал руками Михаил. «Нет времени припираться. Я двух таких мужиков, как ты, без проблем унесу. Садись живее!» Почти приказным тоном приказал я. Михаилу ничего не оставалось, как подчиниться. Он, кряхтя и смущаясь, запрыгнул мне на спину. Я слегка пригнулся и дал резкий старт. Следователь запрыгал на моей спине, как неумелый наездник на борзом коне. «Обхвати ногами крепче», — попросил я его. «Седло бы нормальное», — нашел он в себе силы пошутить. «И тебе цены бы не было». «Мое седло у Айрис. Только она может легально кататься на мне. Узнает, что я мужиков вожу, не поймет». Мы как могли посмеялись, спотыкаясь голосами на каждом шаге. трое убежал от нас чуть вперед. Если в эту сторону пещера была вытянута так же, как и в то, откуда мы пришли, то я мог и запалиться. Мы с Михаилом совершили прыжок через ручей, несмотря на его отчаянные протесты. К счастью, пещера оказалась короче, чем я ожидал. Трой бегал вдоль стены, освещая фонарем и ощупывая ее. «Они где-то здесь исчезли. Прошли сквозь камень», — эмоционально произнес он. «Портал мог сработать только для своих», — догадался я и ссадил Михаила со спины. «Нам так и намекают, что надо спуститься и узнать, что за хрень происходит на этой станции». «Нет, Гордей, как раз этого делать не стоит. От нас именно этого и ждут», — произнёс Михаил. «А что делать, если это единственный путь?» «Мне и самому не хотелось лезть в эту ловушку. Просто верил в свои силы». «Дай лазер», — попросил следователь. «Держи, но он вряд ли поможет». «Я отдал ему фонарь, который взял в гараже трое «То же мой», — догадался друг. «Прости, он вывалился из коробки, когда вытаскивали стремянку». Я немного покраснел, подумав, что Трой решит, будто я прикарманил его вещь. «Пустяки. Лазер — отличная штука для определения изменённого состояния вещества, свойственного порталам. На непрозрачных пятно тускнеет из-за частичного проникновения сквозь барьер, а на прозрачных порталах, расположенных прямо в воздухе, как на челноках космических кораблей, он, наоборот, создаёт световое пятнышко из-за частичного отражения». Как вы догадались, Михаил?» Трой удивлённо посмотрел на следователя. «Я этого не знал. Просто хотел поводить по стенам, посмотреть, что получится. Когда мы сюда шли с Гордеем, лазер нам точно показывал, где этот ваш портал». «Но там был тоннель», напомнил я. «Тоннель — это имитация, чтобы завлечь человека, ничего не знающего о порталах», пояснил Трой. «Всё было сделано для того, чтобы путь к аппарату, клепающему роботов-двойников, прошёл без сложностей». Он включил луч лазера и принялся водить по стене пещеры. Мы внимательно следили за изменением интенсивности свечения зелёной точки. «Вот-вот-вот, сюда!» — советовали то я, то Михаил, пока не нашли места, где изменение свечения было явным. Трой подошёл и приложил руку. Она исчезла в камне. «Великий Творец, благослови лазары и работников Следственного комитета!» — произнёс он с пафосом. «Что, ныряем?» «А что нам остаётся?» «Только давайте вместе, чтобы не получилось, что кто-нибудь застрял», — предложил я. трое определил рукой размеры портала. Мы встали плечом к плечу и шагнули сквозь стену, вывалились в ночь на какую-то захламленную мусором, дурно пахнущую, плохо освещенную улицу. По ушам ударил шум города и французская речь.